именно приходилось все время щуриться. Не так-то просто разобрать мелкий, витиеватый, даже затейливый почерк Роберта Маклеллана в старом, переплетенном в красную кожу блокноте. Наверняка прислала жена. А Роберт вообще получал посылки чаще других. Шоколад, носки, свежие газеты. Но он не особенно радовался. Относился к этим посылочкам равнодушно. «Когда меня не станет». Кто будет рядом? Совершенно одна. Ей будет незачем жить. Беннимен вспомнил не только сказанное, но и тоскливую интонацию, с которой Роберт это произнес. В последнее время Роберт пребывал в мрачном настроении, а теперь бесследно исчез. На некоторых страницах почерк совершенно неразборчив. Здесь обитают львы. Странная запись. Какие львы? Дальше множество цитат, выписанных откуда-то. Что-то из книг, но большинство похоже из головы. После того разговора Беньямин не сомневался в незаурядной памяти пациента. Этот старик помнил все, что когда-то прочитал. Потом все забыл, а потом опять вспомнил. Такое полное, даже избыточное возвращение памяти само по себе загадочно. Пару недель назад Бенемин наткнулся на одну из множества статей, посвященных некоему пациенту Г.М., Генри Моллисону, один из самых известных случаев расстройства памяти. Больной страдал эпилепсией, и в 50-е годы была сделана попытка вылечить болезнь хирургически путем удаления так называемого гиппокампуса, части мозга по форме напоминающей морского конька. В то время роль гиппокампуса была неизвестна. Эта часть мозга считалась рудиментарной и не несущей никаких функций. Эпилептические припадки и в самом деле прекратились, но больной после операции потерял способность что-то запоминать. При этом Он в мельчайших деталях мог восстановить события своей жизни до операции, но после вмешательства, как отрезало, не мог вспомнить ничего из случившегося полчаса назад. Эта статья навела на мысли о Роберте Маклеллане, почти полностью уничтоженной Альцгеймером, но вновь вернувшаяся память. Длинные, безупречно точные цитаты из книг, которым он не возвращался долгие годы. Все выглядело так, будто болезнь побеждена. Но Беннимина не покидала необъяснимое чувство. Память вернулась. Интеллект вернулся. Однако все же чего-то не хватает. Чего-то, чему он не мог подобрать определение. Присутствие? Вернее, его отсутствие Отсутствие присутствия. Роберт оценивал произошедшее точно и даже глубоко, но как бы со стороны, с позиции высшего судьи. Беннимен перевернул страницу: Чапараль, Даллас, тетушка Ирен, Мучительная смерть святого Анна, Кэрол, Флот. «Три мушкетера Нужна ли земля могильному червю, чтобы источить твой мозг и подтвердить ничтожность жизни?» Эдна Сент-Винсент Милей «Вообще-то, надо было все это показать полицейским. Может быть, странный дневник поможет подобрать ключи к загадке исчезновения нестандартного пациента?» Впрочем, те двое, что осматривали палату Роберта, вряд ли заинтересовались бы записями. Отрывочные заметки вовсе не содержат прямых указаний на задуманный побег. А вот для него они стали открытием. Он полагал, что Роберт предпочитает читать, а не писать. Хотя для человека, прошедшего через то, через что прошел Маклелан, это вполне естественно. Игра восстановившегося разума и попытки определиться, выпутаться из паутины собственной памяти. Неплохо бы попросить и остальных пациентов вести дневник. Это, конечно, не его дело, но для психологов такие записи наверняка имеют ценность. При всех достижениях современной медицины она постепенно разучилась видеть в пациенте человека. Да? Да? Нагрузка на врачей увеличилась. Здравоохранение, как и любая дотационная отрасль, требует оптимизации. Поэтому больные так и не могут понять, кто же именно занимается их лечением. Каждый раз они видят новые лица. Их посылают из больницы в больницу, потому что стараются с максимальной нагрузкой использовать дорогостоящее оборудование. Конечно, дисбаланс психики часто удается отрегулировать с помощью лекарственных препаратов. Но при этом что-то теряется. Бениамин вовсе не был религиозен. Однако его никогда не оставляла уверенность, что в каждой человеческой душе есть что-то необъяснимое. Что-то, от чего зависят ощущения счастья и гармонии. Почему некоторые люди чувствуют себя счастливыми, а другие, точно в таких же обстоятельствах, несчастными? Роберт МакЛеллан. Человек, пытающийся восстановить и, возможно, объяснить утраченное прошлое или, как он с горечью его называл, растраченное. А может и не объяснить, а сохранить. Он же прекрасно знал, что вновь соскользнет в беспамятство. И был уверен, что это неотвратимо. Он взял на прокат машину. Бенимен вздрогнул. Оказывается, в кабинет вошли двое полицейских. Расплатился кредитной картой. Полицейский глянул в телефон. «Энтерпрайз, 8.15 утра». «Он что, уехал на прокатной машине?» — спросил Бениамин. «Полицейский» глянул на него так, будто только что заметил его присутствие. «Мне очень жаль», — почему-то посочувствовал он, кивнул напарнику и, не ответив на вопрос, вышел из кабинета. Бенемин задумался, взял на прокат машину. То есть это был не импульс, не спонтанный порыв, а продуманный и спланированный побег. И куда он направился? Домой к жене? Вряд ли. Беннимен говорил с ней, разумная женщина, она бы тут же позвонила, во избежание неприятностей. А Роберт, адвокат, должен прекрасно понимать, что его действия противоправны. К тому же теперь ясно, это не рецидив болезни Альцгеймера. Он не бродит по улицам, не понимая, где находится. С одной стороны, это, конечно, хорошо, а с другой, а с другой тревожно. Он говорил с Эндрю. Проблема не в препарате, а в антителах против сифилиса. Вряд ли можно думать о Сифилисе. Человек прожил 50 лет с одной женщиной. И что? Беннимин пролистал дневник назад. Кэрол, флот, три мушкетера. В журнале ни слова про Сифилис. Кто-то в лаборатории Нгуена уже проверил всех, без исключения добровольцев проверил. И что с того? В истории болезни вовсе не обязательно должна быть такая запись. Он сам в первый же год студенчества подцепил хламидию. Разумеется, Лизи не сказал ни слова, не поделился и с домашним врачом, поскольку состоящие в браке пары имеют доступ к медицинским картам друг друга. Но эта хламидия довольно невинный, хотя и требующий специфического лечения внутриклеточный паразит. Беньямин продолжил читать. Цитаты из Пруста. Заметки о настроении. С трех до четырех. Час живых мертвецов. Эта мысль невыносима. Нельзя сказать, чтобы это был дневник счастливого человека. Чем дальше, тем мрачнее. Человек очень скверно. Странно. В разговорах с Робертом он этого не заметил. Немного опотечен, иногда с трудом скрывает раздражение. Всего один раз повысил голос, когда речь зашла о врачах из Бостона. Они играют в русскую рулетку с человеческой жизнью. Он имел в виду свою жизнь. В его интонации было столько горечи, обиды и даже злости, что Бенимену тогда стало жутковато. А сейчас он вспомнил Эрика Зельцера, убийцу из дома престарелых под игривым названием Кулик. Его обследование пока невозможно, он в заключении. Но интервью-то с ним все слышали, можно послушать и в записи. Эрик Зельцер устал от общения с другими пациентами. «Они были ужасно утомительны», — сказал он. К тому же он, заядлый игрок, по словам Гуэна, в тот вечер проиграл им в карты и расценил этот проигрыш как противодействие его попыткам выздоровления. Решил отомстить. Или Хоган. Тоже месть. Он же отсидел срок за манипуляции с бетоном при строительстве этого тоннеля. Аньюман. Чем ему не угодили дети в игровой комнате Икеа? Тоже показались утомительными? Беннимен постарался унять дрожь в руках. «Неужели все так просто и так страшно?» Роберта Маклеллана мучили невеселые мысли, вообще-то не без оснований. Возможно, среди них была и мысль о месте. «Нужна ли земля?» могильному червю, чтобы сточить твой мозг. А теперь он взял на прокат машину. Беньямин открыл список контактов и позвонил Эндрю Нгуэну.